глава 44. У меня аж зубы заныли от предчувствия новых неприятностей. Глыба тут же вновь полетела на пол. Все-таки для быстрой печати нужно иметь обе свободных руки. И быстро отбарабанил. Здесь что случилось? Я у алтаря Лаверны положила на него руки, следуя рекомендациям квеста, и он выдал три варианта. Следом Кассиди отправила скриншот. Размер большого алтаря Лаверны не соответствует границам помещения. Хотите уничтожить алтарь, активировав печать демонов? Хотите активировать алтарь, сообщив о его появлении игрокам Подгорного? Хотите активировать алтарь, сообщив о его появлении всем гномам Подгорного? «Да плевать, что не соответствует. Увеличится как там у рынка, ничего страшного. Выбирай второе, пусть пока только игроки узнают. Старикам постепенно расскажем. Междуусобицы нам только не хватало. Лёш, лови ещё скриншот». Следующая картинка заставила меня выругаться. Я понял, почему Кассиди не сделала такой очевидный выбор второго варианта. Наша шестерукая богиня теней и торговли умудрилась спрятать свой алтарь совсем не там, где мы предполагали, в глубинах Подгорного. Она поставила его прямо под замком барона Арнского, а девушка уже набарабанила следующее сообщение. Фельдфебельша наша, когда поверила, что я главная жрица проклятой богини, выдала мне карту с путем лаверны. Там куча ловушек. Не на гномов, правда, большинство, но и механических хватает, и каких-то древних, которым пофиг кого убивать. И я не сколько шла, сколько убегала от них, активируя на ходу. Так само собой вышло, без всяких предупреждений. Я вновь чертыхнулся, но допечатал корректно». «И, конечно, ты следила, чтобы в них не попадать и не прокручивала на ходу карту выше, чтобы посмотреть, куда ход хотя бы примерно идет. Да, задание было на время, и ловушки включались чуть ли не под ногами». По многоточиям в конце ее сообщений я словно слышал, как растерянно девушка говорила. Зная Лену, я уже понимал, что она сейчас придумывает тысячи вариантов, теряясь в них все больше и больше. Да заодно еще наверняка проклинает себя за непредусмотрительность. Словно можно предусмотреть все на свете. Надо быстро ее выбивать из этого упаднического настроения. Я присел на глыбу лабрадорита и начал печатать краткими рубленными фразами. «Так, выходит, ты в ловушке сейчас, раз на ходу включались устройства?» «Боишься, что увеличившееся помещение залезет в какие-то пока невидимые комнаты замка? Тут всего метра три до нижнего уровня замка, и фундамент, если подсечет, то обрушится все может. Помнишь, какая зала образовалась под алтарем?» «Так, давай без истерик». «Счетчик времени затикал. а а, -а три минуты!» явно вновь чертыхнулся, в голове закрутились воспоминания. Но оставлять один на один Лену со счетчиком времени нельзя, и так паникует. Я думал и одновременно писал сообщение. «Так, алтарь Лаверна у рынка, когда увеличился, добавил помещение вширь, а не в высоту. Так что потолок над тобой не тронет. Потолок, который ты видишь, это пол подвала замка. Ты была там?» «Нет». «Не была, но видишь. Значит, если бы там были стены внутренних помещений рядом, ты их тоже бы увидела. А их нет. Значит, твои страхи беспочвенны. Прокручиваю выше, вижу какие-то контуры смутные там, где не было Скрины уровней, быстро». Вот за что я уважаю нашего маркетолога, так это за скорость. За 10 секунд она бросила мне еще три скрина уровней, из которых самым верхним были величественные стены замка Дон Джон и башни. Так, замок на скале стоит, вряд ли ему нужен глубокий фундамент. донжон в стороне, алтарь примерно под внутренней площадью. Вот эти мутные контуры посередине, скорее всего, хранилища, запасники и подвальные помещения. «Откуда ты знаешь? Ты же не архитектор! Логика!» «Минута осталась. Леша, а, -а, -а может просто уничтожить?» «Не вздумай. Уничтожение вообще не вариант. Нам нужна лаверна. И не факт, что уничтожение будет без спецэффектов с обрушением. Второй пункт. Выбирай и соглашайся. Быстрее. А ты уверен, что все нормально будет?» «Ну, я не знаю. Выполнять!» — рявкнул я, печатая капсом. «Некогда рассуждать». «Быстро!» — вновь набарабанил я, чувствуя, как по спине струится пот, а зубы стиснулись так, что попади в них гвоздь перекусят нафиг мак города Лазадель Иеронимус Воздушный вытянул ноги, обутые в софьяновые туфли с загнутыми кончиками вдоль дивана. Круглая комната его башни, застеленная коврами, насквозь продувалась ветрами. Но в центре место покоя, и ни один рабочий ветерок не трогает даже бахрому, свисающую над традиционным балдахином. Иеронимус покосился на плотную ткань и усмехнулся, вспомнив, что вообще-то она предназначена для того, чтобы тараканы с потолка не сыпались в постель. Уж чего-чего, а насекомой дряни у него никогда не водилось. Маг любил дневное время суток. Мало того, что начальник стражи никогда не дергал, чтобы унять вечерних буянов, с которыми не могут справиться его вояки, но и вся его воздушная магия, завязанная на визуализацию, работала в автоматическом режиме, практически не требуя вмешательства. Бестолковый управляющий Кветка все время зудел барону. Дескать, зачем столько денег магу платим? Как не зайду к нему в башню, все валяется на диване, да лениво что-то пишет. А в городе руки не видно от тумана. Сколько ему не говорили о том, что хороший маг — это вовсе не тот, что с высунутым языком бегает вокруг города, догоняет туда-сюда тучи, что вот-вот разразятся градом. Все бестолку. Этот тупой хозяйственник никогда не поймет, что хороший маг — тот, кто написал хорошее системное заклинание, которое вообще к городу не подпускает опасные тучи. Ну а постоянные туманы являются всего лишь относительно безобидным побочным эффектом. Вспомнив ненавистного управляющего, Иеронимус почувствовал раздражение. Но строгое лицо привыкшего к самодисциплине чародея, не дрогнуло ни единым мускулом. Он сконцентрировал внимание на мимолетной негативной мысли и додумал ее до конца. А чтобы не начала тупо маячить на краю сознания, мешая сконцентрироваться на важных вещах, произнес вслух. Этот мелкорослый болван не понимает, что туман значительно лучше постоянного града, который должен был сыпать в этой гористой местности чуть ли не каждый день. Он покосился на погодный гримуар и легким жестом добавил в его накопитель маны, на миг ощутив в душе знакомый холодок, которым обычно сопровождалось быстрое опустошение внутреннего магического резервуара. Знаки пяти видов туч и трех видов осадков на устройстве засияли ярче, Амак маг передернул плечами и жестом переправил к себе дымящийся кофейник. Повинуясь его взгляду, тот наклонился над чашкой, и ароматная жидкость с бонусами на регенерацию маны полилась по краешку чашки, дабы не возникла ненужная пена. Мак пригубил кофе и поморщился. Все-таки автоматика имеет и некоторые минусы. Всего 60 градусов вместо любимых 80. Хм, может быть, не пожалеть кристалл болотного огонька для подогрева управляющего потока воздуха. Он сделал еще глоток, захватил взглядом пучок смолистых лучинок и повел их к горке углей в горелке кофейника. Щелчок пальцами и послушный ветерок сломал их пополам. Однако отправить их на растопку не успел. Маг вздрогнул, ощутив, как небо над Лазадель дрогнуло от незнакомых потоков силы. Забытые лучины посыпались на пол. и Иеронимус вскочил, разом открывая жестом часть купола. Одно движение, и воздушная линза под его ногами вынесла его на круговой балкон, вокруг купола магической башни. Мимолетно отметив чистое небо, в котором лишь по краю шли разлапистые перистые облака, он настороженно обвел взглядом город, чувствуя, как занемели скулы, и прошептал. «Магия! Что это за новая магия?» Городу на невидимые обывателям потоки силы было плевать. Стражники спокойно прогуливались по крепостной стене, башня мага стояла выше всех, и оборонительные башни открывали спокойно чадящие под бочками со смолой костры. Внизу ругалась прислуга, покачивались веревки петель на пустой виселице, спокойно жуют овес лошади. Плетение растений бестолкового эльфа-изгнанника покачивается и вращает листьями на ветру. Ах нет, не совсем бестолкового. Лианы под стеной расступились, и Ламазипель пробкой выскочил из их гущи, оборвал по пути несколько своих драгоценных цветков. Эльф поднял уши торчком, сжимая в руках заряженный лук. Он даже не глянул на кружащиеся лепестки. Словно не он готов был часами ругаться по поводу их случайного обрывания, а сразу обратил настороженный взгляд в сторону башни мага, не оставляя ни малейшего сомнений, пониманию, из-за чего он выпрыгнул, как черт из табакерки. Иеронимус недоуменно развел руками, и уши эльфа нервно задергались. А вот дергающегося лесовика нам сейчас совсем не надо. Тот и так сам не свой после смерти баронских деток, и во всем винит себя, может развести ненужную панику. Иеронимус сделал успокаивающий жест, мол, все под контролем, и вызвал заклинательный тубус, послушно поднявшийся из-под ног. Незнающие назвали бы его телескопом, но маги, народ практичный, и все сильные заклинания требуют дорогих расходников, так что просто так их жечь слишком накладно. Так что это вовсе не бессмысленное устройство для просмотра звезд. Он приник глазом к окуляру, и десяток смотровых воздушных линз над городом вышли из спящего режима, разом откусив 10% прочности инструмента. Иеронимус мельком поморщился. Одна из линз давно не обновлялась и почти и стаяла, уменьшившись до размеров таза, в котором прачки стирают белье. Но подновлять ее сейчас некогда. Повинуясь жесту мага, линзы шевельнулись и высветили над городом потоки силы в магическом диапазоне. Вот привычный белесый водопад, возносящийся от храм безымянного. Холодный и равнодушный поток вроде бы дармовой магии, которую, однако, черпать никому, кроме жрецов человеческого бога, не рекомендуется. Магам, конечно, можно, однако в ушах потом долго нудят неразборчивые отголоски молитв прихожан, что все время требует всякую нелепую хрень. И ладно бы только голоса, но это еще и напрочь рушит концентрацию, заставляя делать ошибки. Иронимус изменил угол линз и мимолетно увидел крыши домов города. Линзы, в принципе, можно было установить и на просмотр окрестностей, но это дорого и интересного в этом мало, да и сложно удерживать их в разных плоскостях, что требует четкая визуализация. Уже через пару минут манипуляций тубусом стало ясно, что мощный поток, колыхнувший магосферу города, не может быть результатом экспериментов какого-то колдуна, вроде «Мастера иллюзий», сопровождавшего последние дни барона «Везде». Иеронимус сжал медальон стихии, висящей на шее, пытаясь поймать новый диапазон магии, и пробормотал. Любопытно, такое ощущение, что... И он прервался. Линзы, наконец, повернулись должным образом, и маг увидел на схеме города три новых линии силы, образующие равносторонний треугольник, повисший над городом. Он спешно подкрутил резкость, прижавшись веком к окуляру, после чего задумчиво проговорил. «Хм, оранжевый диапазон, тонковатый, но слитный, а из вершин идут вертикальные столбы вниз. Любопытно, что это такое?» Иероним сотнял взгляд от окуляра, посмотрел вниз и чертыхнулся. Лесной эльф не стал дожидаться результатов и мчался по крышам домов вниз, к ближайшему из столбов, рассмотрев его какими-то своими методами. На такой случай у мага воздуха всегда есть заготовка транспортного заклинания. Он цапнул посох и крепко стукнул им под ногами, разом вливая всю его ману в транспортную линзу, привязанную к туфлям. Один из десятков крошечных сапфиров, нашитых на вычурную обувь, пшикнул и осыпался пылью. Сонный ветерок под ногами зарычал, как разбуженный пес, и крутанулся, разбрасывая валяющиеся под ногами фолианты, кусочки угля и пустые склянки, невесть когда закатившиеся под диван. На эти мелочи и Иеронимус обращать внимание не стал. Не до того было. Даже не озаботившись маскировкой, он сел верхом на посох и плавно соскользнул с вершины башни за эльфом. Ведьминское заклятие полета на метле он, конечно, использовать не мог. Но вот расшифровать и частично адаптировать под воздушное сумел. Правда, работали они криво, и Иеронимус едва сумел разменуться со скальным выступом. Маневрирование на посохе, конечно, было далеким от ведьминско-метлиных. Однако главный результат — возле бьющего в небо оранжевого столба он очутился одновременно с эльфом, который дернул стрелой на тетиве в его сторону, но тут же опустил лук, узнав. Опустил и тут же нервно вопросил «Что это такое, Иеронимус?» Перед ними лежала плита из давно известного в Лазадель наследия предков. Одна из 12 расположенных в районе города. Вот только она сильно изменилась. Вместо оплавленных пятен, поросших мхом и кустарником, на ней возвышалась скульптурная группа размером в три человеческих роста. Огромный безликий орел, высеченный из белого мрамора, раскрыл и подвернул шалашиком крылья, словно защищая вторую фигуру. Огненно-рыжую лисицу из оранжевого камня, что с любопытством взирала на пришельц, из-под защиты его каменных перьев. И лисица-то как раз выполнена очень детально. Её угольно черные глаза рассматривали пришельцев как живые. А оранжевая веревка новой магии билась, уходя в небо из центра плиты, занятой сейчас внушительной выемкой для пожертвований. Маг вызвал два воздушных холыста и осторожно поводил ими над плитой. Слабые ветерки свободно прошли сквозь фигуры, и маг степенно проговорил. Нематериальные проекции, реально лишь плита. Похоже, в Лазадель появилась какая-то новая божественная сила, причем одна из четырех изначальных, идущая с тех времен, когда здесь еще не было людей. Эльф нервно спросил, «И чем нам это грозит?» Иеронимус пожал плечами и неспешно ответствовал. «Пока, судя по всему, ничем. Безымянный, насколько я вижу, на нее никак не отреагировал. Значит, противоречия он не видит и сохраняет нейтралитет к этой сущности. Думаю, и нам не стоит переживать слишком уж сильно». Последнюю фразу выделил голосом и произнес с нажимом. Эльф, как ни странно, успокоился. Он осторожно прикоснулся к плите, посматривая из-под лобья, и вдруг широко улыбнулся. «А мне нравится это сущность». Он вытащил из инвентаря внушительный кувшин с вином, заставив мага покривиться. Опять это ушастое ничтожество нашло повод выпить. Однако эльф поставил запечатанный кувшин прямо в центр чаши. Магические оранжевые струи обволокли его глиняные бока, словно пробуя на вкус. Кувшин дрогнул и исчез. А к эльфу прянули оранжевые струи, окутав его на миг языками призрачного пламени. Иеронимус аж дернулся от этого спонтанного поступка лесовика и уже поднял ладонь с лечащим заклятием, как эльф вдруг рассмеялся своим высоким чистым голосом и поклонился, обращаясь к нематериальной скульптуре. «Спасибо, Лаверна! Твое покровительство мне, находящемуся так далеко от родного леса, лишним не будет!» Эльф повернулся к магу и пояснил, «Эта древняя богиня скрытности и торговли вернулась в город. Я слышал о ее полузабытых алтарях, что находятся обычно где-то в запущенных углах Росланд, но, если честно, понятия не имел, что она оказывается из древних сущностей, способных проявляться в городах, хоть и частично». Иеронимус с досадой сказал. «Твои действия безобразно рискованны эльф. Подобные артефакты надо исследовать с большой осторожностью. Есть целый список рекомендуемых предписаний. Что за безответственность?» Ламазипель снова расхохотался. «Я не пойму, чего больше в твоем голосе — беспокойство или досады, уважаемый Иеронимус. Судя по всему, Лаверна готова принимать сейчас подношения от кого угодно. Мне вот, к примеру, подарила приятный баф на мудрость и интеллект аж на 12 часов. У меня как раз несколько задумок по улучшению переговорных цветов лежало, и не хватало уровня для их реализации, даже со всеми возможными зельями. Услышав о бафе, Мак подался было к плите но осторожность вновь возобладала, а эльф продолжал голосом змея-искусителя. «Думаю, тебе, существу, не привязанному коротким поводком ни к одному божеству пантеона, стоит подарить ей что-нибудь полезное. Насколько я понял, богиня поначалу будет рада всему и постарается благодарить щедро». В словах эльфа был резон. Дисциплинированная память воздушного мага тут же выдала массу информации, доказывающую справедливость его речей. Он посмотрел на бьющуюся магию и задумчиво проговорил. «Возможно, ты и прав, однако лучше следовать проверенной методике. Я останусь пока здесь, а ты доложи барону. Скажи, чтоб прислал стражу, дабы не пускали никого, пока я не проведу все процедуры исследования». Эльф насмешливо улыбнулся, но кивнул согласно, сказав, «Слушаю и повинуюсь». Как он убегал, Иеронимус уже не смотрел, полностью сконцентрировав внимание на изучении городской новинки».